Издательство Эксмо. Джулия Вольмут. Лепестки белладонны. Пролог. Всё меняется, и мы не исключение. Но ты просишь меня. Может, мы сыграем в другую игру? Manor and Ennely, Free to one. Бандит Маргално видел темноту. А слеп? Запаниковать он не успел.